Им повезло на следующий день Один из царских охотников спустился с холмов Над деревней Дабба И сообщил, что из восточной пустыни Вышел лев И ночью совершил набег на загоны с рогатым скотом Он перепрыгнул через чистоколы И убил восемь испуганных животных На рассвете толпа сельских жителей Размахивая горящими факелами Трубя в рога, гремя в барабаны И громко крича прогнала его Когда это случилось? Спросил Наг Три ночи тому назад, ваша милость Человек полниц перед троном. Я отправился вверх по реке, сразу как смог, но течение было очень сильное, ветер встречный. А — -а, а что со зверем? — нетерпеливо перебил царя Пепе. — Он вернулся в холмы, но я послал за ним двух своих лучших нубийских следопытов. — Кто-нибудь видел его? Большой он, лев или львица? Деревенские жители говорят, что это крупный самец с большой гривой, густой и черной. На протяжении 60 последних лет в приречных землях о львах почти не слышали. Они были царской добычей, и все фараоны безжалостно охотились на них не только из-за ущерба, причиняемого домашнему скоту крестьян, но также и потому, что львы были самым желанным трофеем царской охоты. В ходе долгих ожесточенных войн с гиксосами фараоны обоих царств были заняты боевыми действиями и на львов охотились редко. Кроме того, человеческие тела, остававшиеся на полях сражений, были для львиных прайдов источником легкой добычи. Несколько минувших десятилетий звери процветали, и их число увеличилось во много крат, как и их смелость. — Я сейчас же прикажу погрузить на корабли колесницу, — решила Пепе. — Если плыть по течению реки, мы сможем прибыть в Дабу завтра рано утром. Он усмехнулся и ударил кулаком по жесткой ладони своей удерживающей в боях меч руки. — Клянусь сиуэтом! Я хотел бы воспользоваться случаем и поохотиться на этого старого льва с черной гривой. С тех пор, как мне пришлось отказаться от убийства египтян, я истосковался по настоящим развлечениям. Нак нахмурился, услышав эту остроту. — Великий! вы послезавтра утром собирались отплыть обратно в аварис ой правый регент однако большая часть нашего багажа уже погружена и флот готов отплыть кроме того дабы по дороге я могу позволить себе потратить день или два чтобы поучаствовать в охоте наколебался он не настолько увлекался охотой чтобы пренебречь многочисленными государственными делами ждущими его внимания он с нетерпением ожидал отъезда о чье необузданное грубое поведение в фивах давно ему надоело. Он также вынашивал и другие планы, к осуществлению которых можно было приступить только, когда Опепе оставит фивы. И все же он не мог допустить, чтобы гиксосский фараон находился в верхнем царстве один. Было бы не только невежливо, но и нецелесообразно позволить Опепе находиться в южном царстве, как если бы он имел на то естественное право. Великий! Вмешался Нефер, прежде чем Нак придумал подходящий отказ. «Мы с величайшим удовольствием присоединимся к охоте!» Он увидел возможность великолепно развлечься, потому что никогда раньше не имел случая охотиться за львом на колеснице, и не проверял свою храбрость в таком деле. Но в сто раз важнее было другое. Охота могла бы задержать нежелательный отъезд Ментаки. Это счастливое обстоятельство могло бы даже обеспечить им возможность, пока ускользающую от них, провести некоторое время наедине. Прежде чем Накс смог воспротивиться, Нефер обратился к охотнику, все еще лежавшему Ниц, прижав лоб к покрытому плиткой полу. — Ты правильно поступил. Управляющий дворцом даст тебе за работу золотое кольцо. Возвращайся в Дабу сейчас же, на самой быстрой филюге нашего флота. Подготовься к нашему прибытию. Мы отправимся охотиться на этого зверя все вместе. Нефер сожалел лишь об одном. Во время его первой охоты на льва таит и не будет с ним, чтобы поддержать советом. Старик удалился в пустыню в очередной из своих периодических таинственных походов, и никто не знал, когда он вернется. Ранним утром следующего дня группа охотников высадилась на берегу реки ниже деревни Дабба. Затем с небольшой группой легких судов и галер выгрузили лошадей и двадцать колесниц. Копьеносцы тем временем острили лезвие копий, заново натягивали охотничьи луки и проверяли баланс и примизну стрел. Пока поили, кормили и чистили лошадей, охотники от души позавтракали продуктами, принесенными жителями деревни. Настроение у всех было приподнято, и опепи послал за следопытом, который принес весь с холмов. — Это очень большой лев, самый большой, какого я видел к востоку от реки, — сказал следопыт, и их волнение усилилось. — Ты действительно видел его? — спросил Нефер. — Или только его следы? — Я видел его ясно, но только издалека. Он высокий, как лошадь, и ступает важно, как царь. Его грива развивается на ветру, как сноп просо-дурра. — Клянусь этом, этот парень — поэт, — презрительно усмехнулся Наг. Придерживайся фактов и избегай красивых слов, плут. Охотник коснулся кулаком сердца, чтобы показать раскаяние, и продолжил рассказ в приземленном тоне. Вчера он залег в лесистом ваде, в двух лигах отсюда, но с наступлением ночи ушел оттуда искать добычу. Прошло четыре дня с тех пор, как он кормился, и он голоден и опять охотится. Ночью он попытался напасть на сернобыка, но тот легнул его и убежал. — Где ты надеешься найти его сегодня? — спросил Неферт более добрым голосом, чем Нак. — Если он охотится, то хочет не только есть, но и пить. Где он будет пить? Охотник посмотрел на него с уважением не только из-за его царского положения, но и из-за продемонстрированного им знания повадок диких животных. — После попытки убить сернобыку он ушел на каменистые земли, где мы не смогли найти его следы. А пепи сделал жест досады. И охотник поспешил продолжить. «Но я думаю, этим утром он пил в маленьком оазисе. Это неприметное место знают почти одни только кочевники». «Сколько времени займет туда путь?» — спросил Нефер. И охотник описал рукой часть дуги, обозначая перемещение солнца в течение трех часов. «Тогда не стоит попусту терять время!» Нефер улыбнулся и, обернувшись, крикнул командиру отряда колесниц. «Сколько еще ждать, солдат?» «Все готово, великий!» «Трубите посадку!» — приказал Нефер. Взревели бараньи рога, и охотники разошлись по ждущим их колесницам. Ментака шла рядом с Нефером. В этой неофициальной обстановке всякое царское достоинство было забыто, и они стали просто юношей и девушкой на захватывающей охотничьи вылазки. Господин Трок разрушил иллюзию. Запрыгнув в колесницу и взяв в Он крикнул царю о Пепе. Великий! Принцессе ни к чему ехать с неопытным юношей! Сейчас мы охотимся не на газелей! Нефер остановился и с возмущением посмотрел на Трока. Ментака положила маленькую ладонь на его обнаженное предплечье. Не дразните его. Он отличный боец с ужасным характером. И если вы бросите ему вызов, даже ваше положение не защитит вас. Нефер яростно сбросил ее руку. «Честь не позволяет мне оставить такое оскорбление безнаказанным». «Пожалуйста, сердце мое, ради меня не придавайте этому значения». Она впервые использовала такое обращение и сделала это преднамеренно, зная, какое впечатление это должно произвести на него. Ментак уже училась управлять его переменчивым настроением и характером с помощью чутья любящей женщины, далеко превосходившего ее возраст и опыт. Нефер моментально забыл Трока и свою замаранную честь. «Как вы назвали меня?» — спросил он хрипло. «Вы не глухой, мой дорогой?» Он моргнул во второй раз, услышав проявление нежности. «Вы все хорошо слышали». И она улыбнулась ему. А Пепе крикнул в тишине. «Не волнуйся, Трок! Я посылаю свою дочь, чтобы она позаботилась о фараоне!» Он будет в полной безопасности. Он фыркнул от смеха и тряхнул поводьями. Когда его колесница рванула вперед, он снова крикнул. — Мы потеряли здесь пустую половину утра! Охотники! В погоню за зверем! Нефер пристроил свою колесницу позади колесницы пепе, круто подрезав повозку господина Трока. Проезжая мимо, он холодно посмотрел на Трока и сказал. — Вы дерзки! Будьте уверены, что это не конец. Мы поговорим позже, господин Трок. — Боюсь, теперь он ваш враг, Нефер, — проговорила Ментака. — У Трока скверная репутация и еще более скверный характер. Во главе с царским охотником, ехавшим без седла верхом на худой, но крепкой маленькой лошади, колонна поднималась в голые каменистые холмы. Они перешли на рысь, щадя лошадей, и давали им отдышаться после каждого крутого подъема. Через часом встретился один из нубийских следопытов, ожидавших их на вершине холма. Он сбежал вниз поговорить с царским охотником. Они серьезно побеседовали, после чего охотник рысью вернулся к группе царственных охотников с известием. Нубийцы обследовали холмы, но вновь не нашли следов. Они уверены, что лев будет пить у источника, но, не желая тревожить его, ждали нас. — Веди нас к воде! — приказал Пепе. И они поехали дальше. Перед полуднем охота спустилась в мелкую лощину. Они были недалеко от реки, но казалось, что далеко в пустыне, безводной и угрожающей. Охотник подскакал к колеснице Апепе и сказал. Источник в начале этой долины. Зверь, вероятно, лежит поблизости. Само собой, старый воин Пепе принял командование. И Нефер не оспаривал это его право. Разделимся на три группы и окружим оазис. Если мы обнаружим, где укрывается зверь, он окажется в кольце. Господин регент, вы возьмете левое крыло. Фраон Неферсети, возьмите центр. Я возьму правый фланг. Он размахивал над головой тяжелым военным луком. Кто прольет первую кровь, тот получит трофей. Все они были опытными колесничами и стремительно и без задержек разделились на три отряда, Раскинули широкую сеть, чтобы окружить источник. Лук Нефера висел у него на плече, и он размотал с запястья по воде, чтобы в любой момент бросить их и освободить обе руки для лука. Ментака прижалась к его боку. Она держала наготове длинное копье, чтобы подать Неферу. За прошлой неделе они отработали эту замену оружия, и он не сомневался, что она вложит копье в его ладонь именно в тот момент, когда оно понадобится. Они приближались к оазису шагом, постепенно смыкаясь. Лошади чувствовали напряжение ездаков и, возможно, чуяли запах льва. Они подергивали головами, вращали глазами и фыркали, высоко и нервно поднимая ноги. Линия колесниц медленно смыкалась вокруг участка пустыни, покрытого низким кустарником и густой травой, скрывавшими источник. Когда кольцо замкнулось, Пепе поднял руку над головой, и веля остановиться. Царский охотник спешился и пошел вперед, ведя свою лошадь. Он осторожно приблизился к редкому коричневому кустарнику. — Если бы лев был здесь, мы, конечно же, увидели бы такое большое животное. Голос Ментаки дрожал, и Нефер любил ее еще больше за это маленькое проявление страха. — Лев может прильнуть к земле так плотно? что сольется с ней. Вы пройдете рядом, едва не задев его, не подозревая, что он рядом», сказал Нефер. Охотник делал несколько шагов вперед и останавливался, чтобы прислушаться и осмотреть каждый куст и каждый пучок густой травы на своем пути. На краю зарослей кустарника он наклонился и поднял горстку мелких камней, после чего начал бросать их во все возможные места укрытия. «Что он делает?» прошептал Ментак. «Лев!» Перед нападением рычит. Он пытается заставить его выдать себя.